Глава двадцать вторая. Эпилог. Как лоскутные одеяла умелые мастерицы, мой сон был слеплен из обрывков воспоминаний. Кровь теплая, из труиции из раны свободно, толчками, как родник из-под земли. Мои руки красные, потому что я зажимала рану Ильи, а еще у меня болит горло, потому что я кричала. Нечеловечески уродливое лицо Шагалины, которое в ярости бьется в захвате охранника и плюет в мою сторону, это ты должна была умереть, дрянь! У меня отобрали Илью, и я сижу на полу в больничном коридоре, глядя на свои руки, на платье, которое безнадежно испорчено, на залитый пол, на брошенный пистолет, липкое ощущение беды, и, как часто бывает, я проснулась, будто кто-то толкнул в плечо. Илья смотрел на меня и кривил губы. В панике я вскочила со стула. Вот же, хотела посидеть с ним и уснула, а потом до меня дошло. Очнулся и пытается улыбнуться. Мой Илюша, он очнулся. Господи, наконец-то, сказала я, схватив его руку, прижала к губам и разрывелась. Слёзы катились по щекам, а я не могла остановиться. Надо же, сейчас надумала Мама с Ириной два дня уговаривали меня поплакать, выпустить эмоции, может даже разбить что-нибудь. Но у меня не получалось, а тут солнышко, не плачь, слабым голосом попросил Илья, пальцами погладив по щеке. Тебе нельзя плакать, девчонки нервными родятся. Не буду, схлипнула я, улыбаясь. Все, уже почти. Ты почему тут сидишь, Каза? Ты должна быть дома. Я была дома. А теперь сижу и смотрю на тебя. Ты спала? Фыркнул он и застонал. Ох, что за? А где Данька? Что с ним? В стационаре валяется и мультики смотрит на планшете. Твой Данька, ворчливо ответила я, утирая остатки слёз. Влюбляется по очереди во всех малых, мальски молодых сестёр и дарит им их портреты в стиле Пикассо. Дотянувшись до кнопки, вызвала медсестру, а Ильяс смеялся, морщись от боли. Мой сын Какое еще доказательство требуется? Так ты бабник? С улыбкой спросила я, присаживаясь на кровати и наклоняясь к нему, шепнула: "Ничего, сегодня дежурит Зоя Семеновна. Ей за пятьдесят лет и за сто килограммов. Это нечестно. Ты нарочно подстроил это, признавайся. Вот еще. Я чмокнула его в нос и поцеловала в губы. Боже, ведь я думала, что никогда больше не смогу поцеловать мужа. Потом меня выгнали из палаты, чтобы не мешало медицинским манипуляциям, и я поспешила в детское отделение. Там с Данькой сидела Ирина. Влетев в палату, я радостно сообщила им двоим: "Илья очнулся!" "Господи, наконец-то!" Ирина быстро перекрестилась. "Слышишь, Данька, папа скоро поправится. Ура!" завопил мальчишка, подпрыгивая на твёрдом матрасе кровати. "Пошли к нему, я хочу увидеть папку. Подожди немножко." Сейчас ему мерят давление, берут кровь на анализы. Я сделала большие глаза, помня, как Данька боится игл и инъекций. Малыш и правда вздулся, опасливо глянув на дверь и пробормотал: "Ладно, ладно, потом ты меня отведёшь, договорились". Договорились. Я наклонилась и чмокнула его в светлую макушку. Ирина встала: "Пойду к ка, поймаю врача, поговорю с ним". Ну, операция же прошла успешно, всё в порядке. Сколько он будет ещё тут лежать? Недели две, если не три, девочка моя. Всё же селезёнку удалили. Счастье, что пули не задела кишечник. Я вздохнула. Если бы шагалину не увезли в полицию, я бы сама её убила. Зато теперь Илья мне точно поверит. Так нагляднее. Но какой ценой? Данька прижался ко мне и спросил, глядя снизу вверх: "А папа выздоровит?" "Конечно, уже через месяц будете с ним в футбол играть". Почему мама в него выстрелила? Могла ж, я не знаю, призналась честно и заколебалась. Стоит ли говорить, что Шагалина Люта ревновала и хотела вернуть мужа в семью? Тогда получается, что я разлучница, а вдруг мальчишка возненавидит меня? И зачем только Ирина сказала ему правду? Может, лучше бы соврать и подождать, пока он не подрастёт? Нет, это не вариант. Детям нельзя лгать. Понимаешь, есть люди, которые не хотят Признать очевидное, у них просто в голове не укладывается, что кто-то больше им не принадлежит. Твоя мама не смогла смириться с тем, что папа с ней не живёт. А что теперь будет с мамой? Её посадят в тюрьму, да? Тёмные глазёнки наполнились слезами, а я крепче обняла малыша и прижала его к себе. Я не знаю. Знаешь что? Давай договоримся. Как только я что-то узнаю, я обязательно тебе скажу. Хорошо. Он шмыгнул носом и вытер глаза кулачком. "А когда мы пойдём к папе? А процедуры? Мне уже всё сделали", похвастался он. "Бабушка даже сказала, что меня выпишут сегодня или завтра. В таком случае, надевай тапки и пошли. Мы спросим, можно ли нам уже к папе". "Ура!", коротко бросил Данька и спрыгнул с кровати, полез под неё в поисках тапочек с завяжими ушками. А я встала, разминая поясницу, запахнула выданый мне белый халат, живот тянула, но я верила в лучшее. Я рожу в срок. Да и Ирина рядом, она облудет. Кстати, о об Ирине. Когда мы с Дайной пришлепали через два этажа к палате Или, я сразу заметила свекровь, которая весьма жестко разговаривала с бывшим мужем, господин белый, но совсем не пушистый, пытался настоять на своем, но Ирина держалась крепко и непреклонно. Ах, ещё и он. Вот уж кого надо гнать отсюда с санами тряпками. Что ему опять понадобилось от Ильи? Во внезапно разыгравшиеся отцовские чувства, не верю ни капельки. Добрый день, сухо поздоровалась я, подойдя. Вы пришли справиться о здоровье Ильи? Ему лучше спасибо. Владимир едва ли обратил на меня внимание, отвечая Ирине: "Я всё равно уже договорился, Илью перевезут в Москву на самолёте". примяком в склефосовского, там ему обеспечат наилучший уход, не то, что в этом клоповнике. В этом клоповнике на секундочку работают прекрасные врачи, которые спасли жизнь и твоему сыну, и твоему внуку. Тон Ирины был почти врождённый, но во взгляде блеснула беспомощность. Свекровь обернулась ко мне, нашла мою руку и сжала недвусмысленно, но мне не нужно было намекать. Я взорвалась: "Вы Как вы смеете о чём-то договариваться и действовать за нашей спиной? Илья никуда не поедет, если не решит это сам. Он взрослый человек, дееспособный к счастью и не дурак. Ваши афёры не увенчались успехом. Какие афёры, деточка, процедил сквозь зубы белый старший, снизойдя наконец до моей персоны. Я вам не деточка, а жена Ильи, и он знает, что вы через Шагалину пытались Развалить его бизнес, чтобы он согласился на вас работать. Боже, Владимир, это правда? Ужаснулась Ирина. Никогда не думала, что ты опустишься до такой низости. О чем говорит это ненормальное? Скривился тот. Я ничего не разваливал. Бизнес этот дурацкий и так на соплях держится без моего участия. Юля во всем призналась. Фыркнула я, проигнорировав ненормальную. Юпитер. Ты сердишься, а значит ты не прав. Вы ей заплатили, и она планомерно уничтожала коллектив и наработки модного дома. Почти получилось, кстати, но только почти. Он глянул с гневом, но ответил осторожно: "Я просто хотел, чтобы мой сын перестал играть в бирюльки и занялся, наконец, настоящим мужским бизнесом. Я не для того заводил сына, чтобы вы завели сына". Переспросила я, не веря своим ушам. Как элитную породистую собачку, Володя, мне очень жаль, но за бизнесом ты утратил человеческое лицо, Ирина покачала головой и взялась за ручку двери. Я спрошу Илью, хочет ли он тебя видеть. Пойдём, Ника. Данюша, пойдём. Когда мы вошли в палату, меня уже трясло от бессильной злости. Как часто близкие в своих благих намерениях забывают, что имеют дело не с куклой, а живым человеком и пытаются сломать под свои желания, приговаривая: "Я желаю тебе только добра", а потом удивляются, почему человек не хочет больше с ними разговаривать. "Илюша, там папа приехал", начала Ирина, но Илья мотнул головой по подушке. "Не сейчас. Данька, ну иди ко мне. Как ты себя чувствуешь? Меня выпишут, бабушка ей рассказала, забравшись на кровать и прильнув к отцу, похвастался мальчик. А дедушка ругался и хотел тебя забрать, но бабушка и Ника не позволили. Как хорошо, что у нас с тобой есть бабушка и Ника, правда? Правда. Я присела рядом на стул, провела пальцами по щеке Ильи, по гусиным лапкам в уголке глаза, взъерошила отросшие волосы. Хотела сказать, как сильно люблю, но промолчала. Впрочем, думаю, он знал и понял. Или то и другое, потому что сказал с улыбкой: На глане солнышко. Что? Я приблизилась к его лицу, думая, что он шепнет что-нибудь на ухо, но илья неожиданно приобнял меня рукой за шею и поцеловал, не стесняясь, не заботясь ни о ком, кроме нас двоих. Все-таки шепнул: Я тебя люблю, Ника. Что же сделал я? Ответила: Я тоже тебя люблю, Илюша. А потом неловко взмахнула рукой и опрокинула на постель открытую бутылку воды. конец книги читала Татьяна Черничкина